Глава двадцать восьмая. Третьи сутки подряд ливень затоплял подольские низины, превращая их в русло невиданных здесь ранее рек и в болота. Травянистая оболочка холмов трескалась и расползалась, уступая место пепельно-коричневым дождеточащим шрамам. Деморализованным этим ливнем и холодом, отряд полковника Галемского отходил от степного порубежья вглубь подули, чтобы со временем укрыться за стенами ими ближайшего замка или крепости. Но в том-то и дело, что повстанцы шли за ним по пятам, днём и ночью нападая на арьергарды и места постояв. К тому же, отступать полякам приходилось как раз по тем сёлам, которые взбунтовались, и значительное число мужиков из которых вошло в повстанческий отряд Гордынюка. Что, господин полковник, изменило нам военное счастье? слишком жизнерадостно для данной ситуации поинтересовался шавалье, когда кони их едва не столкнулись мордами во вороту садьбы местного подстаросты Зульского. Если уж нас предал сам Христос, то почему должны жалеть казаки? мужественно согласился полковник. Как это ни странно, только сейчас, когда полк оказался в очень трудном положении, шавалье сумел по-настоящему оценить рассудительность, хладнокровие и мужество этого офицера. Так что будем делать? Остановимся лагерем на этой возвышенности, сразу за каменной оградой у садьбы. С одной стороны высокие холмы, с другой озеро, а под старостом и знакомый здесь и дождёмся конца потопа, как на Ноевом ковчеге. Наверное, это и есть самое разумное, что можно предпринять в столь дикой войне, поддержал его идею Пьер де Шавалье. Вы, конечно, можете винить меня в том, что не погнался за повстанцами в степь, не сумел разбить их, и теперь вы вынужден отступать? Увы, не собираюсь быть судьёй ни вам, ни повстанцам, прервал его шевальёр. Он понимал, что своим присутствием сковывает действия и поступки полковника. Поневоле начнёшь нервничать, зная, что рядом с тобой летапесец, да к тому же иностранец, который сам в боях участия не принимает, но пребывает в чине майора. И, конечно же, мыслит себя, если не Ганнибалом, то уж во всяком случае, с Цепионом Африканским. Сцепион Африканский — римский полководец, нанесший решающее поражение войскам карфагенского полководца Ганнибала. После этого военная карьера Ганнибала завершилась, и он вынужден был бежать в Азию, поскольку Рим требовал у Карфагена его выдачи. Но, как ни странно, имя Ганнибала известно всему образованному миру — А вот имя его победителя такой известности не получила. Такое ясное дело уверовал, что Востократ лучше знает, как следует командовать полком, чем он, полковник Големский. К тому же ещё неизвестно, что именно он потом напишет о походе. Уже похвально, если это, конечно, правда. С первого дня прибытия шевалье в полк Големский не скрывал, что подозревает его в сочувствии казакам и прочим повстанцам. «Пока что меня интересуют общие исследования. Кто такие казаки, кто такие татары? А уж кто такие поляки, это каждому ясно», — скептически улыбнулся полковник. Ливень, наконец, поутих, однако тучи над ближайшим лесом вновь сгущались, и ветер упорно нагонял их прямо на возвышенность, на которой полковник собирался обосновать свой укрепленный лагерь. «Ну да поставим свечи по усопшим». Встречать их вышел сам Анджей Зульский, Он стоял под проливным дождем без шапки, в одном только кафтане, располневший, рано состарившийся и безмятежно счастливый. Матерь Божья! Неужели это вы, полковник Големский? Но ведь это в самом деле вы, ваш полк, ваши храбрые солдаты. А мы-то думали, что сюда прорвались повстанцы. У меня осталось всего двадцать надворных казаков охраны. Было сорок шесть, но остальные ушли гордонюку. Что мне оставалось делать? Понятно, что весь дом мы забарикадировали, вооружили всех слуг, но сколько мы смогли бы продержаться? Теперь продержимся, заверил его полковник. Мне бы хотелось, чтобы эти голодранцы действительно прорвались сюда. Никогда ещё я не был столь лютым для них, никогда не стремился истребить всех до единого. Не зря же я поклялся, что рано или поздно пороспинаю их, живых или мёртвых, на столбах. Причём так, чтобы от вашего поместья и до самого Каменца. Так и напишите, господин историграф, от усадьбы господина Зульского и до самого Каменца, и до да поставим свечи по усопшим. Вначале мне нужно всё это увидеть собственными глазами, невозмутимо возразил де Шавалье. Фантазиями занимаются писатели и драматурги. Меня же интересуют свершившиеся деяния. «Знаю, что именно вас интересует, знаю», — мстительно блеснул глазами полковник, когда они взошли на небольшую ротонду, полукругом опоясывавшую двухэтажный особняк Зульского. «Интересно? Поделитесь-ка своими предположениями. Хотите предстать перед Францией, да и всей Европой, мессии и страждущего народа, сражающегося в полуазийских степях против ненавистных поработителей поляков?» «Поэтому-то не победы отряда полковника Големского вы жаждете, а победы этой разбойничьей Орды». «О нет, это не разговор», — решительно покачал головой до шевалье. «Поэтому сразу же поставим свечи по усопшим, господин полковник», — ответил он его же поговоркой.